Глава тридцатая. Уильям. Пока я переваривал услышанное, Адриан неожиданно обрадовался. «Так это же отличная новость!» — воскликнул он, громко хлопнув в ладоши. Мы с Виолеттой недоуменно переглянулись. «Объясни, что тебя так обрадовало?» Вопросительно вздернул я бровь. «Как что? Виола же сама сказала, что колдун, скорее всего, из аристократов и я с ней согласен но догадка про потомков скажи много ли ты знаешь семей аристократов родословных которых отметились Фейри? теперь уже адриан выжидающий уставился на меня не больше десятка во всех королевствах включая восточные острова нахмурился я не понимая куда принц клонит значит наши поиски значительно сокращаются Даже если так, у каждой такой семьи есть не по одному дому. Ты собираешься проверять их всех? Это вызовет подозрения. Сам знаешь, как быстро разносятся слухи. Конечно, знаю. Поэтому нужно собрать их всех в одном месте и устроить наблюдение. Интересно, как ты собираешься это устроить? Не я, а ты. Широко улыбнулся он, ткнув меня в грудь пальцем. «Помолвка!» — догадалась Виола. «Послезавтра во дворце соберутся представители аристократии, среди которых будут и те, кого вы подозреваете». Адриан закивал, а я, наоборот, покачал головой. «Исключено. Помолвки не будет, только не с иран Овис», — категорично заявил я. «Можно и не с ней». Расплывшись в еще более широкой улыбке, Адриан кивнул на фиалочку. «Заключите эффективную помолвку с Виолеттой, тем более, что вы и так почти женаты». Теперь уже девушка активно замотала головой. А вот мне неожиданное предложение кузена о помолвке с Виолой пришлось по душе. Все портило только слово фиктивное. «Представь, вы появляетесь вместе перед знатью, среди которой наверняка будет наш предполагаемый колдун. Провоцируйте его, скажем, объявив, что Виолетта — настоящая лесная нимфочка, единственная в своем роде. С таким статусом ей даже титул не нужен. Никто не осудит ваш союз и не посчитает мезальянсом. Холдун просто не сможет устоять перед такой приманкой. Он попытается напасть и выкрасть Виолу, но тут сыграет на руку ваша с ней связь. «Мы поймаем его, а затем узнаем, где он прячет похищенных девушек и спасем их». «Нет». «Я категорически против того, чтобы использовать Виолетту как приманку, и не позволю тебе рисковать ее жизнью». Жестко отрезал я, а Виола крепко задумалась. «Каковы шансы на успех?» Тихо спросила она принца, несмотря в мою сторону. «Довольно высокие». Опередил меня Адриан, игнорируя мое негодование. А если колдуна не окажется на помолвке? Не сможет приехать или окажется не приглашен на помолвку? Значит, когда слухи распространятся и дойдут до него, он попытается заявиться на свадьбу, в храм. Ты слишком беспечно рассуждаешь об этом, Адриан. Виола ни за что не сыгла. Я согласна. Растерянно обернулся на решительно настроенную девушку. «Фиалочка, ты хорошо подумала. Это рискованно». «Но ты же сможешь защитить меня?» Она подняла лицо, на котором теперь не было и тени улыбки, только решительность в фиалковых глазах. «Безусловно», — ответил абсолютно искренне. «Я ни на шаг от тебя не отойду и никому не позволю причинить тебе вред». «Тогда тебе не о чем переживать». «Теперь ее ладонь накрыла подрагивающую от напряжения мою». «Если это позволит спасти моих сестер, я обязана рискнуть». «Но как же твоя невеста?» Напомнила мне про графиню Овис. Иран мне не невеста и никогда ей не была». «Не переживайте». Привлек наше внимание Адриан в предвкушении, потирая ладони. Лупоглазую шпалу я возьму на себя. Хочу видеть ее лицо, когда она узнает, что герцогиней найтрок ей не быть. На то мы порешили. До ужина Адриан отвлекал на себя внимание графини, которую с упертостью самоходной повозки настаивала на встрече со мной. Мы же свел и даже ели в библиотечной башне, с головой зарывшись в книге в которых искали любое упоминание о фэри и их ритуалах. «Эх, Дарью бы сюда!» Тихо вздохнула Виола, возвращая очередной фолиант на полку. «Дарья — это кто?» Не удержался я от вопроса, заставив девушку подпрыгнуть от неожиданности. «Духи лесные, Уилл? Кто ж так пугает-то?» Возмутилась она, прижимая руку к груди, унимая участившееся сердцебиение. Прости, я не специально. Просто услышал твои слова и решил уточнить. Дари это моя подруга, а книги ее стихии, как для русалки моря. Среди них она чувствует себя как дома. Пояснили мне. Надеюсь, однажды ты познакомишь нас. Виолета как-то неопределенно фыркнула в ответ. Может быть, однажды познакомлю. Только давай займемся делом. У нас не так много времени до бала осталось. Забыл предупредить завтра примерка бального платья, так что будь готова. «Ой, а можно без этого?» — застонала девушка. «Мало меня утром извертели и измерили вплоть до длины ногтей?» «Невеста герцога должна выглядеть безупречно, так что придется немного потерпеть». Тяжело вздохнув, Виола ушла за соседний стеллаж примиряться со своей тяжелой участью. «Спасти моих сестер». Эта странная фраза, произнесенная ей, не выходила у меня из головы. Виолетта согласилась рискнуть с собой ради спасения девушек, которых никогда в жизни не видела. Ее поступок заслуживал уважения и восхищения. И чем больше проводил времени с этой необыкновенной девушкой, тем меньше у меня оставалось сомнений в том, что наша помолвка не будет фиктивной. Как и брак. Я не отпущу ее. Последовав за фиалочкой, я вдруг почувствовал жжение метки, заставившее меня остановиться возле стеллажа с детскими книгами. Хотел было пойти дальше, но неприятные ощущения лишь усилились, заставляя меня вернуться. Желая проверить теорию, медленно повел рукой по корешкам, прислушиваясь к своим ощущениям. Стоило коснуться потрепанного переплета книги детских сказок, как жжение прекратилось».